Глава пятая. Экономия в применении постоянного капитала. Первое. Общее положение. Увеличение абсолютной прибавочной стоимости или удлинение прибавочного труда, а следовательно и рабочего дня, при неизменной величине переменного капитала, то есть при том же числе рабочих, получающих номинально ту же заработную плату, причем безразлично оплачивается или не оплачивается сверхурочное время, относительно понижает стоимость постоянного капитала по сравнению со стоимостью всего капитала и стоимостью переменного капитала и повышает, благодаря этому, норму прибыли опять-таки независимо от роста массы прибавочной стоимости и от возможного повышения нормы прибавочной стоимости. Размер основной части постоянного капитала, фабричные здания, машины и так далее, остается неизменным, работают ли с его помощью 16 или 12 часов. Удлинение рабочего дня не требует новых затрат на эту наиболее дорогостоящую часть постоянного капитала. Кроме того, Стоимость основного капитала воспроизводится благодаря этому в течение меньшего количества периодов оборота, следовательно, сокращается время, на которое он должен быть авансирован, чтобы извлечь определенную прибыль. Удлинение рабочего дня повышает поэтому прибыль даже в том случае, если сверхурочное время оплачивается и в известных границах даже в том случае, если оно оплачивается выше, чем нормальные рабочие часы. Постоянно растущая при современной промышленной системе необходимость увеличивать основной капитал была поэтому для алчных до прибыли капиталистов главным толчком к удлинению рабочего дня. Иные условия имеют место при постоянном рабочем дне. В этом случае для увеличения массы эксплуатируемого труда мы здесь отвлекаемся от вычетов из заработной платы или от понижения заработной платы ниже ее нормального уровня. Необходимо увеличить число рабочих, а вместе с тем в известном отношении и массу основного капитала, строений, машин и так далее. Или же, если увеличивается интенсивность труда или повышается производительная сила труда и вообще производится больше относительной прибавочной стоимости, то в отраслях производства, применяющих сырье, растет масса оборотной части постоянного капитала, так как в данный промежуток времени перерабатывается больше сырья и тому подобное. И во-вторых, возрастает количество машин, приводимых в движение тем же числом рабочих, следовательно, возрастает и эта часть постоянного капитала. Возрастание прибавочной стоимости сопровождается, таким образом, возрастанием постоянного капитала. Возрастающая эксплуатация труда сопровождается вздорожанием тех условий производства при помощи которых эксплуатируется труд, то есть, сопровождается возрастанием затрат капитала. Таким образом, Норма прибыли вследствие этого с одной стороны уменьшается, а с другой стороны повышается. Продолжительность времени, в течение которого воспроизводится стоимость машин и других составных частей основного капитала, практически определяется не тем временем, в течение которого они просто существуют, а общей продолжительностью того процесса труда, в течение которого они функционируют и используются. В этом исследовании, точно так же, как в исследовании колебаний цены сырого материала, мы, чтобы избежать ненужного усложнения вопроса, исходим из предположения, что масса и норма прибавочной стоимости даны. Но вся эта экономия, вытекающая из концентрации средств производства и их массового применения – предполагает как свое существенное условие сосредоточение и совместную деятельность рабочих, то есть общественное комбинирование труда. Следовательно, она вытекает из общественного характера труда точно так же, как прибавочная стоимость вытекает из прибавочного труда каждого отдельного рабочего, рассматриваемого изолированно. Даже те постоянные усовершенствования, которые здесь возможны и необходимы, возникают всецело и исключительно из общественного опыта и наблюдений, которые делают возможными и доставляют производство, осуществляемое совокупным, комбинированным в крупном масштабе рабочим. То же самое приходится сказать и о другой крупной области экономии на условиях производства. Мы имеем в виду обратное превращение экскрементов производства, так называемых отходов, в новые элементы производства той же самой или другой отрасли промышленности, процессы, при помощи которых эти так называемые экскременты снова вводятся в кругооборот производства, а следовательно и потребления, производительного или индивидуального. И эта область сбережений, которой мы впоследствии коснемся несколько подробнее, есть результат общественного труда в крупном масштабе только при таком масштабе отходы получаются в столь значительных массах, что они сами становятся снова предметом торговли, а следовательно новыми элементами производства. Только как отходы совместного производства, а следовательно производства в крупном масштабе, получают они это значение для производственного процесса, остаются носителями меновой стоимости. Эти отходы, независимо от той роли, которую они выполняют в качестве новых элементов производства, удешевляют в той мере, в какой они могут быть вновь проданы, издержки на сырье, так как к этим издержкам всегда причисляется нормальный отход его, именно то его количество, которое в среднем должно быть потеряно при обработке. Уменьшение издержек на эту часть постоянного капитала повышает норму прибыли при данной величине переменного капитала и данной норме прибавочной стоимости. Всякая экономия подобного рода характеризуется опять-таки тем, что в большинстве случаев она возможна лишь при наличии комбинированного рабочего и зачастую может быть осуществлена лишь при работах, организованных в еще более широком масштабе. Следовательно, она требует еще более значительного комбинирования рабочих непосредственно в процессе производства. Но с другой стороны, развитие производительной силы труда в одной отрасли производства, например, в производстве железа, угля, машин, в строительном деле и так далее, которое в свою очередь может отчасти зависеть от успехов в области интеллектуального производства, именно от успехов естественных наук и их применения, является условием уменьшения стоимости, а следовательно и издержек на средства производства в других отраслях промышленности, например в текстильной промышленности или земледелии. Это само собой понятно, потому что товар, вышедший как продукт из одной отрасли промышленности, снова вступает как средство производства в другую отрасль промышленности. Его большая или меньшая дешевизна зависит от производительности труда в той отрасли производства, из которой он выходит как продукт. В то же время она является не только условием удешевления тех товаров, в производство которых входит данный товар как средство производства, но и условием уменьшения стоимости постоянного капитала, элементом которого становится здесь данный товар, а следовательно условием повышения нормы прибыли. Характерная особенность этого рода экономии на постоянном капитале, обусловленной неуклонным развитием промышленности, Состоит в том, что здесь возрастание нормы прибыли в одной отрасли промышленности вызывается развитием производительной силы труда в другой отрасли. То, что при этом выигрывает капиталист, есть опять-таки та выгода, которая является продуктом общественного труда, хотя в данном случае не продуктом рабочего, эксплуатируемого непосредственно самим этим капиталистом. Такое развитие производительной силы в конечном счете всегда сводится к общественному характеру действующего труда, к разделению труда внутри общества, к развитию интеллектуального труда, особенно естественных наук. Капиталист использует здесь выгоды всей системы общественного разделения труда. Развитие производительной силы труда не в данной отрасли промышленности, а в той, которая доставляет ей средства производства – Вот что в рассматриваемом случае относительно понижает стоимость применяемого капиталистом постоянного капитала, а следовательно повышает норму прибыли. В другом случае повышение нормы прибыли достигается не вследствие экономии на труде, производящем постоянный капитал, а вследствие экономии в применении самого постоянного капитала. Благодаря концентрации рабочих и их кооперации в широком масштабе сберегается постоянный капитал. Одни и те же постройки, приспособления для отопления и освещения и тому подобное обходятся относительно дешевле при производстве в крупном, чем при производстве в мелком масштабе. То же самое следует сказать о двигателях и рабочих машинах. Стоимость их, хотя и возрастает абсолютно, относительно падает по сравнению с растущим расширением производства и величиной переменного капитала или массы рабочей силы приводимой в движение экономия которую данный капитал осуществляет в своей собственной отрасли производства состоит прежде всего и непосредственно в экономии на труде то есть в сокращении оплачиваемого труда своих собственных рабочих напротив Упомянутая выше экономия сводится к тому, чтобы осуществлять это, возможно, большее присвоение чужого неоплаченного труда, возможно, более экономным способом, то есть с, возможно, меньшими при данном масштабе производства издержками.